Глава 24. «Сделай сам» Я обернулся, окидывая взглядом опустевшую улицу. «Ну и как мне теперь быть?» «Просто вырезать сферу я не могу, это к меня и заслуженного трофея лишат». «Потому что, как это не цинично звучит, но туша Минотавра принадлежит казне, и ее следует разделать должным образом. Но кто это будет делать?» «Пока я пребывал в растерянности, раздался хлопок, и у ближайшего перекрестка возник портал, из которого на заснеженную мостовую вышел воин, облаченный в Юшман, полусферический шлем с сегментным назатыльником и наушниками, на поясе меч, топорик и кармашки с картами, в руке усиленный щит». «Юшман» — кольчато-пластинчатый доспех, который от бехтерца отличается значительно более крупными передними пластинами, закрепленными внахлёст. Я всмотрелся в приближающегося и невольно хмыкнул, приметив на нем форменные брюки, заправленные в хромовые сапоги. Накинуть поверх мундира броню у него время еще было, а вот облачаться по всем правилам уже нет. К слову, наручи и горжет тоже отсутствуют, хотя ремень наушников застегнут — Не дело, когда шлем в бою болтается. С одной стороны, Беляев мне категорически не понравился. Натуральный оборотень в погонах, окопавшийся на земле и установивший свои правила. Но с другой... Вот возникла беда, и он, не раздумывая, бросился защищать жителей Троекуровки. Ведь с момента появления твари прошло не более трех минут, а он уже на месте и готов драться. «Это вы его?» Остановившись передо мной, спросил околоточный надзиратель. «Странный вопрос не находите?» Разведя руками, я обернулся вокруг, показывая, что мы тут вроде как одни. Впрочем, уже не совсем. Народ постепенно приходит в себя. Люди начали выглядывать в окна и из-под воротен, Выходят на улицу поодаль, готовые дать стрекача, Но с каждой секундой ведут себя все смелее. Я подошел к брошенной шпаге и, подобрав, сунул в мягкие ножны. Нужно будет взять за правило вне универа носить свой тесак. А лучше обзавестись мечом, но с такой же геометрией и балансом. В городе и на открытой местности от него, наверное, все же будет больше толку. Что-то мне расхотелось биться с тварями грудь в грудь. Впрочем, тут нужно пробовать, а после уж решать. Пока я подбирал клинок, полицейский извлек колоду с картами связи и вызвал своего начальника. «Это Беляев». «Опасность миновала, тварь убита, группу не надо. Вышлите только грузовые сани». «Нет, не я. Студент из Московского государственного». «Попробую, но не гарантирую». «Хорошо, переговорю». «Жду». Я молча наблюдал за переговорами. Похоже, у меня хотят отобрать честь победы над Минотавром. В принципе, я не против, но только если получу то, что нужно мне. Пока все указывало на обратное». «Вам придется задержаться, Никита Григорьевич», – произнес он. «И не подумаю лишаться сферы», – заверил я. «Правильное решение», – кивнул он. «Вы изограф?» «Да, могу построить портал в любую точку своего околотка. Как и говорил, это моя земля. А в случае чрезвычайной ситуации имею право передвигаться по столице посредством порталов». «И не испугались в одиночку броситься на тварь?» «Это моя земля, и я за нее в ответе», – пожав плечами, повторил он. «Понимаю, не без уважения», – произнес я. «Ваш ранг соответствует заявленному?» – он кивнул на мой перстень с цифрой пять. «Да, только я из сильных одаренных, а потому способен на большее». «Ясно. Загляните ко мне завтра в два часа по полудни. Посмотрю, чем можно вам помочь». «Поверили в мои возможности и не желаете переполоха в вашем курятнике?» – хмыкнул я. «Молодо, Зелена. Мне наплевать на тот переполох, который вы устроите. На бедокурите, сами же и ответите по всей строгости. И не факт, что обойдется Вирой. Уж поверьте, всегда можно найти управу на такого ухаря». «И почему же тогда?» «Потому что не убей вы Минотавра, или хотя бы не свяжи боем до моего подхода, и он уже вовсю гулял бы по Троекуровке, оставляя за собой кровавый след. И мне пришлось бы за ним гнаться». А так я вижу, что он сумел достать только троих. Чувствуете ответственность за жизни людей? А как же иначе-то? Уважение и людская вера на пустом месте не рождаются. Не все меня любят, многие откровенно ненавидят, но я могу гулять по самому неблагополучному району столицы, не используя скорлупу и не опасаясь нападения. «Понимаю». «Рисунки», – потянулся я к внутреннему карману мундира. «Не нужно. Я запомнил их внешность», – отмахнулся он. «Или узнали? Не задавайте лишних вопросов». Вскоре из переулка выбежали четверо дюжих полицейских, облаченных в броню при щитах и бердышах. Неплохой выбор для простецов. Этот топор-переросток сойдет и как колющее, и как рубящее оружие. Беляев скомандовал им отбой и велел разыскать транспорт, чтобы развести павших по домам или в мертвецкую, если не найдется родни. Давишний младший десятник молодцевато отдал честь и, раздав указания подчиненным, приступил к выполнению приказа. «Кстати, мое начальство желает примазаться к уничтожению прорвавшейся твари. Вы как, согласитесь указать в показаниях, что вместе с вами дрались полицейские?» – поинтересовался Беляев. «Дополнительная плата за вашу помощь?» – в свою очередь спросил я. «Этот вопрос мы уже закрыли». «Я не желаю лишаться сферы. Вопрос решаемый. И зачем мне это нужно? Вы ничего не теряете, но получаете в моем лице должника». «Принимается», — кивнул я в знак согласия. Минут через 10 появились грузовые сани с четырьмя городовыми. Прибывшие споро погрузили тушу, чтобы вывести в управу. «Ну а чего я ожидал?» «Это же не дикие земли, чтобы потрошить прямо на улице. Сейчас уволокут в мертвецкую, где и управляться с толком, с чувством, с расстановкой. Ну и мне нужно вслед за ними, чтобы забрать свою сферу». Мой извозчик уже успел вернуться и привести в порядок сани. А сейчас ходит кругами, к над своей кобылкой. Оно и понятно. Для крестьянина потерять лошадь – это самая настоящая трагедия. Впрочем, несмотря на то, что натерпелся страху, уезжать не собирается – Потому как он в столицу не балду пинать приехал, она отхожий промысел, и клиента терять не намерен. Вот молодец. Уважаю. «Прокачусь с вами», – устроившись рядом со мной, произнес Беляев. «Зачем?» – удивился я. Довожусь господину участковому приставу, а заодно присмотрю за выполнением наших договоренностей». В участке меня припроводили в сыскную часть, где очередной полицейский чин записал мои объяснения – Он расписал с моих слов, как я метался под атаками Минотавра не в состоянии совладать с этой тварью. Однако мне удалось отвлечь его внимание на себя благодаря амулету «Панцирь», стойко принимавшему на себя все удары твари. Наконец прибыла тревожная группа, и служители правопорядка размотали столь серьезного противника. Помимо объяснения, я расписался еще и в получении сферы, выделенной мне за неоценимый вклад в уничтожение твари и сбережение людских жизней. Оценили, значит. Ну-ну. И только когда бумаги легли в сейф, меня прострелила мысль, что я поспешил поставить свой автограф, не получив сферу. Но не успел открыть рот, как дверь в кабинет отворилась, и на пороге возник Беляев, все еще разгуливающий в броне. «Закончили, Никита Григорьевич? Тогда пройдемте со мной». Но начал было я. Все нормально. Остановил меня он и сделал приглашающий жест». Может, меня и обвели бы вокруг пальца, если бы со мной не прибыл околоточный надзиратель. Будет мне наукой на будущее. Однако сейчас мы прошли прямиком в мертвецкую, где служивый алхимик уже завершил извлечение частей тела и внутренности, идущих на алхимические ингредиенты. Грудная клетка выпотрошенного монстра была раскрыта, и я видел сферу, находящуюся в просвечивающей плеве. «Это чтобы у меня и мысли не было о подмене», – догадался я. «Я, своему слову, хозяин, Никита Григорьевич. Забирайте», – указал подбородком Беляев. Алхимик передал мне нож, и я, взрезав мешочек, вынул из него лиловую сферу размером с крупный грецкий орех. Прикинул его емкость, выходит 1720 единиц. Получается, Минотавр тянул на шестой ранг. «Ничего так, серьезная тварь. Жаль только, все остальное, что с него было взято, мне не обломится». А там, похоже, много чего было. К примеру, я вижу только сваленные в бадью кишки, но не наблюдаю ливер. Рога, когти, наконечник хвоста срезаны. Черепушка вскрыта и мозг извлечен. Нет глаз. К тому же, стоило мне забрать сферу, как алхимик срезал и сам мешочек, определив его в отдельную стеклянную посуду. Уверен, что все это потянет на неслабую сумму. Но правила, есть правило. Кстати, если бы мне помог хотя бы один, самый слабенький одаренный, который больше мешался бы, и тогда мне полагалась бы лишь благодарность за участие. Несправедливо? А жизнь в принципе штука несправедливая, и задача законов вовсе и несправедливость они всего лишь инструмент для удержания граждан в определенных рамках. Как-то так. Столкновение с Минотавром напомнило мне о том, что я как-то неправильно расставляю приоритеты. К примеру, успел уже наведаться на оружейный заводик и озаботиться стволами в три линии, как навестил и мастера, чтобы заказать матрицы и пуансоны под пули нового калибра. Зато все откладываю посещение амулетной мастерской, чтобы заказать щиты и панцири, благо низкоранговые сферы под это дело у меня имеются. Хотя... Что касается щита, то его изготовлю из сферы первого ранга. Носить на пальце перстень с огромным камнем банально неудобно, но панцирь однозначно сделаю из сферы, что взял с саблезуба. 820 единиц может показаться перебором, но я все равно смогу использовать его в качестве накопителя маны. Мой сегодняшний трофей пойдет на изготовление артефакта «Портальный усилитель». Я об этом подумываю уже давно, и сфера, способная увеличить дальность переноса в 17 раз, меня вполне устроит. На секундочку, речь идет о максимальной дальности моих карт до 1120 верст. Понимаю, что это вроде как расточительство, и сферу извлечь уже не получится. Зато я смогу путешествовать без промежуточных переходов, и в моем распоряжении будет серьёзное хранилище маны. Сдавать же эту сферу в казну попросту нет смысла, так как стеснений в средствах я не испытываю». «Именно с этими мыслями я и навестил сначала амулетную, а потом и артефактную мастерские, что моментально проделало в моем бюджете основательную такую дыру, оставив меня практически с пустыми карманами». «Что я там говорил насчет отсутствия стеснений в средствах?» «Хорошо, хоть Лена снабдила меня тремя склянками зелий роста. Месяц я всяко-разно продержусь, а там прыгну к подруге, и мы прогуляемся в дикие земли на охоту». К назначенному времени я подъехал к Троикуровскому околотку. Несмотря на то, что у входа стоял другой городовой, меня он пропустил беспрепятственно. Дежурный также был недавишний, но тут же поднялся и, указав на дверь Беляева, сообщил, что тот меня ожидает. «Разрешите, Алексей Игоревич?» «Проходите, Никита Григорьевич», – дозволил околоточный надзиратель, бросив взгляд на часы. Висевшие на стене ходики показывали без пяти два пополудни. Не сказать, что минута в минуту, но по сегодняшним неторопливым меркам вполне себе точно. И это ему, похоже, понравилось, так как он уважительно кивнул и указал на стул. «Выходить мне навстречу не стал, как и ручкаться. Нас связывают неприятельские отношения. Мы не являемся даже хорошими знакомыми. Имеет место взаимовыгодное общение и не более того. Беляев, по его же словам, является моим должником» так что я и не подумал цепляться к подобному поведению. «Вот», – выложил он передо мной листок с нарисованным портретом. Откровенно говоря, качество исполнения подкачало. Любой подросток из дворянской семьи управится куда лучше. Но даже умения неизвестного художника вполне хватило для того, чтобы передать характерные черты. «Не знаю я в достаточной мере внешность этого человека, и опознание оказалось бы затруднено». Но у меня с этим не возникло никаких сложностей. «Ошибки нет», – указал я взглядом на рисунок. «Исключено». Беляев отрицательно покачал головой. «По имени он не назывался, но то, что это был именно он, абсолютно точно. Заказ на меня еще в силе?» «Вы хотели знать лишь о том, кто вас заказал», – глядя мне прямо в глаза, покачал головой полицейский. «А если я скажу, что вы закроете свой долг передо мной?» «В Атаге принявший заказ больше нет. Кстати, все хотел спросить, от чего вы носите скорлупу?» «Так уж вышло, что я ожидал чего-то подобного, хотя и не от него. Я кивком указал на рисунок». «Узнали его?» «Так и есть». «Понятно. Тогда примите совет на будущее. Не полагайтесь на скорлупу целиком». Если плеснуть особым концентратом зелья на открытый участок кожи или обычным «в глаза», Можно добиться того же эффекта, что и с помощью дротика. Я вижу, вы хорошо разбираетесь в этих делах. Служба такая, пожал плечами Беляев. Благодарю, Алексей Игоревич. Я поднялся, обозначил кивком поклон. Я не собирался задерживаться здесь надолго, и извозчик ожидал меня рядом с околотком. Так что проблем с тем, чтобы выбраться в более респектабельный район и уже там найти лихача, у меня не было». А потому до Китая города и далее до университета я добрался достаточно быстро. Занятия уже подошли к концу, и господа студенты разбрелись по интересам. Кто-то решил оккупировать страктир, другие занялись самоподготовкой в библиотеке и классах, третьи подались на кафедры для дополнительных консультаций, сдачи хвостов и оказания помощи в научной работе. Были среди нас и те, кто по-настоящему увлекался наукой. Причем вовсе не обязательно в области изучения природы магии и рун. Мне с большим трудом удалось пересилить себя, чтобы сходу не врезать по морде Елагину и не вызвать его на поединок, где и прикончить к Бениной маме. На предоставленном Беляевым листке был нарисован именно он. Пусть качество и оставляет желать лучшего, я не мог ошибиться. Вот только это вовсе не значит, что покушение организовал он. У меня нет никаких оснований верить околоточному надзирателю, который с легкостью мог ввести меня в заблуждение или тупо обмануть. Ну или ему подсунули ложную информацию. Слабо мне верилось и в то, что покушаться на меня больше не будут. Ну вот как это выглядит со стороны. Забрел студент на незнакомую троекуровку, нашел в атагу малолетних бандитов и заплатил им за мое устранение. Те, в свою очередь, раздобыли блокирующее зелье и пошли на дело». «Как вам картина?» «Вот и у меня как-то не вытанцовывается». С другой стороны, у Елагина вроде как есть мотив. Он явно ревнует ко мне Анечкову. Причем его волнует не столько ее благосклонность, сколько его будущее положение. Он ведь видит себя уже боярином и родовичем княжеского рода. Но сомнительно, что у него имеется возможность нанять исполнителей. Хотя и исключать этого нельзя». «Куда больше мне верится в возможности моих троих недавних оппонентов на дуэли. Все они известны участием в кутежах, во время которых может занести куда угодно, и на Троекуровку с ее преступным элементом в том числе». «Здравия, Илья Христофорович!» – поздоровался я с находящимся на своем посту предверником. «И тебе поздорову, сударь», – расплылся он в улыбке. «А чего ему не улыбаться, если я выложил перед ним бумажный пакет с кругом краковской колбасы и косуху водки?» «Косуха. Порядка 308 восьми Правда, на лице дедка тут же проявилось непонимание, с чего, собственно говоря. «Дядька Илья, а не скажете ли, откуда прибыл мой несостоявшийся сосед Елагин?» «Девицу не поделили», – предположил он, явно довольный моим обращением. Мне с ним делить нечего, зато он от чего то решил, что я ему соперник, хотя у меня в Орле невеста есть. «Твоя ли воля невеститься, сударь?» – усомнился старик. «То дело десятое», – отмахнулся я. «Ну, тебе виднее. Денис Федорович из московских дворян. Батюшка его писарем в некиском присутствии трудился. Жалование невеликое, так они с супругой еще и ману сдавали, на то и жили». А тут радость приключилась. У сына сильный дар обнаружился. Ну и невеста целая княжна. С того дня родитель его поднялся по службе на две ступени до титулярного советника. И тут вдруг появляется соперник. Ну и как ему не взревновать? Да не соперник я ему. Эх, коли девица глаз положила, то соперник. Ладно, спасибо вам, дядька Илья. Тогда вы уж о нашем разговоре никому... Не то еще и до дуэли дойдет, оно мне без надобности. Понимаю. Не изволь беспокоиться, сударь. Итак, район Никитского монастыря, что соседствует с Троекуровкой. Выходит, Денис вполне мог иметь знакомых с той стороны, которые однозначно захаживали к соседям. И наверняка по детству еще и бились стенка на стенку. Подобные забавы тут вполне себе поощряются. Так может, Беляев все же врал? Или обманули его? Сдается мне, что рановато ставить в этом деле точку. Вот недаром говорят, хочешь сделать хорошо – сделай сам».